посвящается Фицу и Шуту, моим лучшим друзьям на протяжении вот уже 20 с лишним лет. Пролог. Дети встали в круг и держатся за руки. В середине круга девочка. Глаза у нее завязаны, но на повязке нарисованы глаза. Глаза черные, с красными веками, и кажется, будто они пристально смотрят. Девочка в середине поворачивается, вытянув руки. Все остальные кружатся в хороводе и поют: "Кружат, кружат хоровод, жизни пролицает ход. Чтобы круг наш разорвать, надо бессердечным стать". Они словно играют. Дети в хороводе выкрикивают по нескольку слов, я не слышу их, но девочка слышит. Она начинает выкрикивать в ответ, и постепенно усиливающийся ветер подхватывает ее слова. Огонь дотла все сожжет, гнев драконов грядет, море нахлынет, небо самоцветами вспыхнет. Один на двоих разомкнется, четверым плохо придется, Двое в одном придут, царство ваше снесут. Всеми жизнями заплатить, никому не жить. На последнем выкрике от девочки во все стороны летит сокрушительный порыв ветра. И она сама разлетается клочьями, ветер подхватывает и расшвыривает далеко-далеко детей из круга. Все поглощает черная тьма, остается лишь белый круг, и посреди него лежит повязка. Глаза на ней смотрят, смотрят. Дневник сновидений би-видящий.